К несчастью, тюрьма окончательно подорвала здоровье Жанны де Менсельдо. Ей было разрешено вернуться в Волонь, и ее великолепный особняк де Бумун, сильно пострадавший во времена террора, именно в одной из комнат этого особняка Жанну несколько месяцев держали в заперти по указанию Ле Карпанье. Там мадам де Менсельдо скончалась 6 декабря 1794 года, в возрасте 37 лет. Мадам Даркур в описываемые времена было 73 года, но она оказалась крепче своей кузины. Ни изнурительная дорога, ни тюрьма не смогли поколебать ее упрямое желание выжить. Более того, как только ее выпустили из тюрьмы, Вдова бывшего губернатора Нормандии подала жалобу в Комитет общественной безопасности, в которой обвинила валонских республиканцев в том, что они разграбили ее имущество. И мадам Даркур выиграла процесс. Ей дали бумагу, разрешающую вскрыть пломбы на отвечательном имуществе, и мадам Даркур поспешила домой собрать остатки того, что не успели разграбить. Она едва успела застать в живых Жанну Дюмансельдо, похоронив кузину и придя в ужас от того, что стало с ее прекрасным домом и городом, который назвали Нормандским Версалем, мадам Д'Аркур вернулась в Париж, в родовой особняк на улице Де-Лиль, где и умерла своей смертью в 1800. Гийом подошел к группе детей, которая собралась вокруг Элизабет и Александра. Впрочем, эти двое говорили только друг с другом, не замечая никого вокруг. Александр с видимым удовольствием рассказывал о своей парижской жизни, суровой, аскетичной, в политехнической школе и гораздо более приятной у мадам де Бороден. Говорил Александр порой излишне витиевато и красноречиво, и это было явно не по вкусу Артуру. Он хмуро смотрел на красавца-юношу с русыми кудрями, которому вот-вот должно было исполниться шестнадцать. И чьи речи так заворожили Элизабет, что она, казалось, забыла обо всех присутствующих. Она наслаждалась его рассказом, не интересуясь больше никем и ничем, чем сильно удручила своего новоиспеченного брата. И что только она нашла в этом фатоватом красавце. Артур уже, конечно, знал, что Элизабет и Александр родились в один день и давно и крепко дружат, а как только речь заходит о шалостях, то сплачиваются еще больше. Это вовсе не мешало им постоянно цапаться друг с другом, но в тот миг у Артура сложилось впечатление, что они впервые видят друг друга. В глазах Александра появилось нечто властное. Теперь он был на полголовы выше подруги, а смеющиеся глаза девушки смотрели более женственно, Впрочем, сама она об этом и не подозревала. Но от проницательно ревнивого взгляда Артура не укрылось ничто. Элизабет открывала для себя нового Александра, такого же близкого, как в детстве, и вместе с тем далекого. Он, конечно, не мог затмить образ юного светловолосого принца, который она хранила в самой глубине сердца. И в то же время Александр был неожиданно по-новому приятен ей. Артуру не терпелось вмешаться и нарушить их беседу, и он уже с трудом сдерживался, когда к детям подошел Гийом. «Мадемуазель Тремен, а ты не забыла случайно своей обязанности хозяйки? Я знаю, что вы вдвоем всегда обсуждаете интереснейшие и самые животрепещущие проблемы». «Но неплохо бы тебе обратить внимание на прибывших к нам дам. Ты даже не поздоровалась с мадам де Легаль, как, впрочем, и с матерью Жюльена. Элизабет слегка покраснела, рассмеялась, встала на цыпочки и поцеловала свежевыбритую щеку отца. «Прошу меня извинить, но Александр рассказывает такие любопытные вещи, как, очевидно, прекрасно жить в Париже». Меня уж во всяком случае ты в этом никогда не убедишь. Вы поговорите о Париже после обеда. Адам, ты еще долго собираешься висеть на этом стуле? Но, честное слово, он опять спит. И действительно, сидя на низком стульчике между Амелией и Викторией, Адам потихоньку дремал, предоставив Жюльену самому развлекать обеих девочек. Мальчик подпрыгнул, когда отцовская рука сильно встряхнула его, открыл рот... Глаза, толком со не понимая, где он находится. Спасло его появление доктора Анны Брона. Тот поздоровался со всеми по очереди, затем подошел к Гийому. Выглядел доктор крайне озабоченно.